Глава 15. Вижу, вас интересуют мои личные предпочтения, прозвучало насмешливо. Не хотите обсудить их подробнее? Взгляд Дэйра неторопливо прошёлся по мне, изучающе, оценивающе. Иначе как провокацию я это расценивать не могла. Слишком уж двусмысленно прозвучала его фраза, да и поведение короля тоже давало простор для фантазий. Вот и Энна подобралась, вцепилась в руку правителя, как голодный паук в жирную муху. Под тонкой тканью платья обозначились женские мускулы. Хм, а старшая Фрейлина не так уж проста. Похожа на модельку с подиума, такая же долговязая и плоская. Она делито тренированная, как агент контрразведки. Надо бы держать с ней ухо во астро. Не удивлюсь, если она в совершенстве владеет холодным оружием. разбирается в ядах и знает все смертельные точки на человеческом теле. Игнорируя Энну, я ответила Дэйру любезной улыбкой. Рада снова встретиться с вами, Дэйр Альваринель. Мне сказали, вы отбыли по делам. Да, он говорил, слегка растягивая гласные. Возникли кое-какие дела, но я отложил свой визит на Танариус, не мог пропустить эту встречу. Его взгляд замер на моей груди. пригляделся к едва видному вырезу, в котором темнела ложбинка. Даже если бы я сейчас закрыла глаза, всё равно бы почувствовала его, как и то, что от этого взгляда у меня начали слабнуть ноги, а в голове заклубился сладкий туман. Нет, нет, Лиза, держи себя в руках. Вот только не надо сейчас терять контроль над своим либидо. И почему этот Дэйр так на меня влияет? Я скользнула взглядом по лицам присутствующих. Что там Шейн говорил? Дэр обладает абсолютной властью, способностью подчинять себе волю мыслящих существ. Кажется, это семейная черта Королея Проксилиона. Вероятно, всё дело в особых волнах, излучаемых его мозгом. Маска из нанитов действует как фильтр, помогая регулировать интенсивность этих излучений. Только почему они так странно действуют на меня? Вместо того, чтобы встать на колени и признать его своим повелителем, я испытываю совсем другое желание. Я хочу У очень хочу, хочу затащить Шейна в ближайшую подсобку и провести полный досмотр его особых функций с немедленной проверкой на практике. И если сейчас же что-то не сделать, то мои эротические фантазии превратятся в реальность. Как я вас понимаю, воскликнула я, прижимая руки к потяжелевшей груди. Чего только не сделаешь ради единственной дочери? Искривая за преувеличенным восторгом разбушевавшаяся либидо подтолкнула Лулу к отцу. Кто бы знал, чего мне стоило удерживать в тот момент на лице благочестивое выражение, учитывая, что всеми фибрами, каждой клеточкой кожи я ощущала стоящего за моей спиной Шейна и едва не кусала губы от желания развернуться к нему. Усилиям воли я заставила себя сосредоточиться на Лулу и как раз вовремя. Девочка по инерции шагнула в сторону Дейра. Тот глянул на дочь с выражением бесконечного изумления. но даже не сделал движения к ней. Наоборот, во всём его облике читалось желание отступить. Он застыл на месте, и как я заметила, силой сжал руку Лиры Этирес. На секунду мне показалось, что он растерялся. Неужели этот властный, харизматичный мужчина, управляющий целой галактикой, способный поставить на колени одним только взглядом, боится собственного ребёнка? Нет, здесь что-то не так. Решение Дэй расстаться не связано с Алире, вмешалась Этирис, привлекая моё внимание. Честно, мне захотелось её придушить, потому что Лулу притормозила, не дойдя до отца пару шагов. Девочка оглянулась, ища поддержки. Её глаза подозрительно блестели, и я поняла, что она отчаянно сдерживает слёзы, готовые вот-вот побежать по щекам. Во мне взыграл праведный гнев. Я даже забыла, что минуту назад с трудом удерживала себя от того, чтобы не расплыться вязкой чавкающей лужицей посреди коридора. Решительно сократив расстояние между мной и девочкой, я взяла ее за руку, игнорируя Энну, улыбнулась Дейру от уха до уха. Похоже, мой вежливый оскал впечатлил не только его, вон даже Шадар отшатнулся. В прошлую встречу мы не успели обсудить некоторые нюансы воспитания вашей дочери, заговорила я, придерживаясь формального тона. Надеюсь, в этот раз вы уделите мне немного своего драгоценного времени. Наш повелитель занят решениями межпланетных вопросов, ему некогда возиться с детьми. Снова влезла Этерис. Моя улыбка стала ещё шире. Может, Дэйр Альваринель ответит сам за себя? Я уставилась на него. Старшая Фрейлина презрительно фыркнула. Наш Дэйр, хватит. Он оборвал её одним тихим словом. причём тон был таким, что я сама покрылась мурашками. Но показывать страх последнее дело, особенно если веришь в свою правоту. Так что я только крепче сжала пальчики Лулу. "Энна, иди в зал с Лулиан", не повышая голоса, приказал Дэйр. "А, так вот как на самом деле зовут принцессу. Лулиан Альваринель. Неплохо звучит". Энна метнула на Дэйра обиженный взгляд. "Но живо Нам Слира и Фроер нужно обсудить пару вопросов. Слышала? Он опустил глаза на дочь. С тобой я позже поговорю. Но девочка вопреки моим ожиданиям наступилась и еще ближе придвинулась ко мне. Я с ней никуда не пойду, буркнула, глядя на отца из-под лобья. Лулиан, в его голосе появились недовольные нотки. Не пойду, принцесса топнула ногой. Я останусь с Лизой. Но ну, хоть один человек в этом дурдоме не коверкает моё имя. Это не обсуждается. Ты идёшь в зал с Лираей Тирес. Голос Дейра понизился и завибрировал. Рядом со мной раздался страдальческий вздох. Я оглянулась. Лицо Шадара и Энны перекосило точно от боли. У бедной Фрейлины закатились глаза, Эльдан посерел. Будто под гнётом невыносимого груза оба начали медленно оседать на колени. прямо посреди коридора. Кажется, деир решил подавить дочь своей волей, но вместо неё страдают его подчинённые. Признаюсь, в глубине своей оскорблённой души я считала Энну и Терес настоящей стервозиной и да, мечтала увидеть её на коленях, но не здесь и не так. То, что сейчас происходило, было настоящим насилием, а я ненавижу насилие. Хватит не думая о последствиях, я шагнула между Дэйром и Лулу. Прекратите! Она же ваша дочь. Он перевёл взгляд на меня, от тёмной неуправляемой силы, что бурлила в его глазницах, в меня захлестнул панический ужас. Казалось, сквозь прорези маски на меня смотрит та самая бездна, о которой говорил Ницше, все те чудовища, о которых он предупреждал. Ледяная петля захлестнулась на моём горле. Я почувствовала, что не могу сделать вздох. И в тот же момент чьё-то сильное тело заслонило меня. Шейн, что всё это время изображал безмолвную тень, наконец-то вмешался. Лицо Дэйра пропало за его широкой спиной. У меня вырвался вздох облегчения. "Ойди!" прорычал Дэйр. "Приказ отклонён", раздался ровный голос киборга. "Приоритетная директива защита Дэй любой ценой". Я не ожидала, что кто-то придёт мне на помощь. Всё-таки Дэр это местный монарх, к тому же галактического масштаба. А монархам, как водится, не перечат. Но Шейн посмел. Всё, он мой герой, и это не обсуждается. Но если я думала, что на этом конфликт закончится, то ошиблась. Лулу вырвалась из моих рук и шагнула вперёд, так внезапно, что я не успела её удержать. Вот же упрямая, или бесстрашная. Встав рядом с Шейном, Она закрыла меня от отца, выпятила нижнюю губу, выставила ногу вперёд и сложила руки на груди, всем видом показывая высшую степень непокорства. Дэр, кажется, даже позеленел под маской, а у меня от страха за девочку чуть ноги не отнелись. "Ой, иди!" процидил её отец через силу. "Вон!" Воздух вокруг него завибрировал, а затем начал темнеть и сгущаться. Сначала я решила, что мне это кажется, даже протёрла глаза. Но нет, вокруг Дэйра расплывалось тёмное пятно, которого минуту назад там точно не было. Оно увеличивалось, меняло форму, становилось всё насыщеннее с каждой секундой, а ещё из него вырывались тёмные вспышки. Зачарованная, я уставилась на эти протуберанцы, позабыла про всё на свете, даже про то, что ещё минуту назад не могла нормально дышать. Зато появилось ощущение, что смотрю на чёрное солнце. Зрелище потрясающее своей красотой, завораживающее и пугающее до жути. "Да, тебе лучше уйти", будто сквозь вату услышала голос Шейна. "И вам, Алире тоже". "А ты?" машинально отозвалась. "Я должна остаться". С трудом оторвавшись от жутковатого танца тьмы, я заметила то, чего не увидела раньше. Красивые черты Дейра исказились, словно в эту минуту он испытывал сильнейшую боль или с трудом удерживал что-то внутри себя, некую смертоносную силу, что может сравнять нас с землёй. Краем глаза уловила движение. Это Энна и Шадар отползали, держась за стенку. Видимо, с Дейром эта чертовщина творилась уже не впервые, так что Фрейлина фаворитка и правая рука точно знали, что нужно держаться подальше. Беги, не оглядываясь, Шейн толкнул меня прочь. Да, отличная мысль, и главное своевременная. Я успела схватить Лулу за руку и потащила в сторону открытых дверей. Девочка попыталась взбрыкнуть, но я была в таком состоянии, что просто отвесила ей под затыльник свободной рукой. Понимаю, не педагогично, но в тот момент мне было плевать на всю педагогику. Потом попрошу прощения. Главное, чтобы мы остались в живых. Уже в дверях Оглянулась. Шейн и Дейр Альваринель стояли друг против друга на расстоянии вытянутой руки, той самой, которую мой киборг удерживал своего правителя за плечо. Они смотрели друг другу в глаза, не мигая. А тёмный кокон, что окутал фигуру Дейра, постепенно светлел. На мгновение мне показалось, будто тоненькие, почти неуловимые взгляду тёмные нити тянутся от Дейра к киборгу и медленно всасываются в него. Но как такое возможно? Что происходит между этими двумя? И почему король девятой галактики так реагирует на свою дочь? Мы с Лолу вбежали в небольшой овальный зал, убранный в бело-голубых тонах. Его главным украшением были панорамные окна или это эктоэкраны, расположенные по всему периметру. А в центре возвышался длинный овальный стол, накрытый в лучших традициях мишленовских ресторанов. Двери с треском захлопнулись. Я выдохнула и огляделась. Сердце всё ещё неровно колотилось, адреналин зашкаливал, но в голове окончательно прояснилось. Вместо стульев вокруг стола были расставлены кресла. В одном из них сидел, вытянувшись как палка, Шадар. В другом полулежала, обмахиваясь веером Энна. Увидев нас, она подскочила и уставилась на меня с возмущением. "Это ты!" ткнула в мою сторону веером. Что я? У меня округлились глаза. Это ты его довела, Вер застыл, как указывающий перст. Интересно, и в чём меня обвиняют, да ещё в такой форме? Э-э, прошу прощения, Лира и Терес, но мы с вами не так близки, чтобы вы мне тыкали. Это она про меня, шмыгнула носом Лулу. Что? Девочка стояла рядом со мной, опустив голову и сгорбив плечи, и, судя по звукам, собиралась расплакаться. Лулу, расплакаться? Нет, я решительно отказываюсь понимать, что здесь происходит. Мне нельзя приближаться к папе. Услышала я тихий дрожащий голос, от которого моё сердце сжалось. Поэтому он и отправил меня на Садирну. Внезапно вспомнилось то странное выражение, возникшее на лице Дейра, когда я подтолкнула к нему дочь. Это был страх. Теперь могу в этом поклясться. Присев на корточки рядом с девочкой, я заглянула снизу вверх ей в лицо. В темных глазах Лулу и правда дрожали слезы. Не сносная, не воспитанная девчонка. Тут же вставила Энна. Ты подставила нас всех под удар. Мы могли умереть. Ну не умерли же. Парировала я, бросив на нее неприязненный взгляд, и вновь посмотрела на Лулу. Ты можешь мне рассказать, что происходит с твоим отцом? Почему он так реагирует на тебя? Вместо девочки ответил Шадар. Это долгая история, Лира Фройер. Долгая, сложная и печальная. Отлично, у нас куча времени. Не думаю, что Алире стоит знать. Я скептично хмыкнула. Алире у нас уже вполне взрослая и достаточно умная, так что выкладывайте, хватит разводить реверансы. Подведя локоть к столу, я усадила её, сама села рядом, как раз напротив Ильдана. И послала ему свою знаменитую улыбку, от которой бедняга каждый раз впадал в ступор. Кстати, надо бы не забыть поискать информацию, чего это эльфа-ангелы так боятся улыбок. Когда дверь в столовую снова открылась, мы увидели входящего Шейна. На лице киборга застыло нечитаемое выражение. Да и расним не было, но к этому времени я уже знала, что его и не стоит ждать. Всемогущий монарх девятой галактики оказался бесправной игрушкой в руках мироздание